А может так, проста логика женщины? Достаточно ей узнать, что мужчина пользуется успехом у другой привлекательной женщины, и ее любопытство возрастает до пределов невозможного. А когда увлекается близкий человек, то независимо от своих чувств и отношений к нему, любая женщина чувствует себя почти оскорбленной, словно он должен был в первую очередь обращать внимание прежде всего на нее, даже без малейших шансов на успех. После обеда Инесс нигде не было видно. Габриэла сообщила, что синьора Контреров уехала в столицу, попросив не ждать ее к ужину. Бернардо все-таки встревожился. Вполне возможно, что переоценил значение женской интуиции, и женщина просто провела с ним отвлекающий маневр, выдав блестящую игру разведчице за оскорбленное женское самолюбие. И хотя он видел лицо Иннес и почти не сомневался в правильности своих наблюдений, тем не менее отсутствие Иннес Контрерос довольно сильно тревожило его. Он не хотел признаваться даже самому себе, что и в нем, говорит, сильное мужское начало. И он просто ревнует свою супругу к кубинским разведчикам, с которыми она встречалась. В этом случае он рассуждал почти как нашкодивший муж, опасающийся мести своей супруги в виде ответной измены. И он не находил себе места во время ужина, угремы уставшесть в тарелку. Габриэла испуганно молчала. Она решила очевидно, что они поссорились, и синьора Инес, оставив синьора Гильермо, просто уехала в Гавану. Она также не решалась нарушить сложившееся молчание, и ужин прошёл только под постоянным иреплики Хуакина, не совсем понимавшего, что конкретно произошло. После уже на Бернарда подняли наверх, и он, сидя в кресле, продолжал наблюдать за побережьем, словно ожидая, когда наконец появится его супруга. Она приехала на автомобиле в 1:00 ночи. Бернардо по-прежнему сидел на балконе. Она тепло попрощалась с кем-то из сидевших в машине и внезапно подняв голову, увидела Бернардо. Он молча смотрел вниз. Инесс, отвернувшись, вошла в дом, поднимаясь по лестнице. Вернажды остался сидеть, глядя на побережье и вспыхивающие недалеко различные огни большого города. Даже несмотря на экономию электроэнергии, в столице были освещены посольства, центральные улицы, многие общественные здания. Конечно, в Гаване были определенные трудности — На издели они были не так заметны, а ложат проблемы и нужно рассматривать не очень близко, иначе обнаруживаешь массу неприятных вещей, о которых совсем не обязательно знать. В дверь постучали. Бернардо развернулся и вехал в комнату. Мейнес вошла в его комнату. По договорённости друг с другом они спали в разных комнатах и по ночам не виделись. Но теперь она сама вошла в спальню, служившую комнатой для Дёрнард. Вы ещё не спите? спросила Инес. Сижу. Мне нравится смотреть на море. Я любил море, когда отец возил меня в город. "Я тоже люблю море", призналась Инес. На ней был светлый брючный костюм, узкие бежевые брюки, рубаха и жилетка под цвет брюк. "Вы были в Гаване?", спросил он. "Да, я ездила на могилу матери Рауля. Она похоронена здесь, в Гаване. Он просил меня всегда навещать её могилу". Ева мать умерла здесь во время приезда сюда. Была какая-то лихорадка. Ей разрешали ездить, хотя ее муж в свое время эмигрировал с Кубы.